гари все эти придворные блестящие веселые оживленные приехали в гавр через четыре дня после отъезда из парижа было уже около пяти часов вечера от принцессы не приходило никаких известий начались поиски квартир кое где вспыхивали споры между господами и ссоры между лакеями и вот в разгаре раздоров де гишу показалось что он видит манекана. Действительно, манекан приехал. Но так как Маликорн завладел его лучшим костюмом, то он был лишь в фиолетовом бархатном камзоле, вышитом серебром, который он успел выкупить. Увидев печальное лицо манекана, граф не мог удержаться от смеха. «О, мой бедный манекан!» — заметил он. «Какой ты фиолетовый! Ты в трауре?» «Да, я ношу траур», — ответил тот. «По ком или почем?» по моему голубому вышитому золотом камзолу, который исчез. У меня остался только этот. Да и то мне пришлось долго экономить, чтобы выкупить его. В самом деле? Право, тебя это не может удивить. Ты ведь оставил меня без денег. Но ты приехал, это главное. Да, приехал и по ужасным дорогам. Где ты поместился? Да я вовсе не поместился. Дегиш рассмеялся но ну, так где же поместишься? Там же, где ты. Я и сам не знаю. Значит, ты или принц не сняли заранее дома? Ни он, ни я об этом не подумали. Я полагаю, что гавр велик, и что в нем найдется конюшня на двенадцать лошадей и порядочный дом в приличном квартале. О, хороших домов здесь много, только не для нас. Как не для нас? Для кого же? но для англичан. Все дома сняты герцогом Бекингемом. — Что? — спросил Дегиш, которого это имя заставило насторожиться. — Да, мой дорогой, герцогом Бекингемом. Его светлость прислал заранее курьера, который здесь уже три дня, и снял все хорошие помещения в городе. — Но ведь не занимает же герцог всего Гавра. — Конечно, не занимает, потому что он еще не высадился, но когда высадится, займет. Хорошо. Человек, занявший целый дом, довольствуется им и не снимает второго. Да, но два человека. Ну, допустим, два дома. Четыре, шесть, десять, если хочешь. Но ведь в Гаври домов сто. В таком случае сняты все сто. Невозможно. Ах, упрямец, говорю я тебе, что Бекингем снял все дома, окружающие здания, где должны остановиться вдовствующая королева Англии и принцесса и ее дочь. о вот это необычайно!» — сказал Девард, поглаживая шею своей лошади. «Но это так. Вы уверены, господин Домонекан?» Задавая вопрос, Девард из-под тишка посмотрел на Дегиша, словно желая узнать, насколько можно доверять его другу. Тем временем наступила ночь. Факелы, пажи, лакеи, конихи, лошади и кареты —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 Наклонись. Что же? Этого нельзя сказать громко. Суди сам. Дегиш наклонился. Любовь, сказал Манекан. Я ничего больше не понимаю. Скажи лучше, еще не понимаю. Объясни. Слушай же. Говорят, что его высочество, герцог Орлеанский, будет самым несчастным из мужей. Как? Герцог Бекингем? Это имя приносит несчастье особам королевского дома Франции. И так герцог, уверяют, будто он до безумия влюблен в молодую принцессу и не хочет никого подпускать к ней. дагиш вспыхнул. «Хорошо, хорошо, благодарю», — сказал он, сжимая руку Манекана. Потом он выпрямился и добавил. «Ради бога, Манекан, постарайся, чтобы это не дошло до ушей французов».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 — Ого, сударь, — сказал Девард, уши которого покраснели, — как я должен понимать ваши слова? — Понимайте, как угодно, — холодно ответил Деброжелон. — Рауль, Рауль, — прошептал Дегиш. — Господин Девард, — воскликнул Манекан, видя, что тот направил свою лошадь в сторону Рауля. — Господа, господа, — сказал Дегиш, — не подавайте дурного примера на улице. — Девард, вы не правы. — Не прав? — В каком отношении? не правы в том что всегда и обо всем говорите дурно ответил рауль со своим неумолимым хладнокровием пощади рауль шепнул даэгги не бейтесь пока не отдохнете не то ваш поединок добром не кончится сказал манекан вперед вперед господа вмешался дагиш едемте и оттеснив лошадей и пожей он проложил себе путь в толпе увлекая за собой всю французскую с Большие ворота какого-то двора были раскрыты. Дегиш въехал туда. Бражелон, Девард, Манекан и четверо других дворян последовали за ним. Там они устроили нечто вроде военного совета относительно мер, к которым надлежит прибегнуть, чтобы спасти достоинство посольства. Бражелон высказался за то, что необходимо уважать право первенства. Девард предложил насильно захватить город, что Манекану показалось чересчур смелым,